Подойдя к дому Лаврушина, мы еще издали услышали могучий бас, который виртуозно выводил. — Есть на Волге утес. — Шаляпин, — хмыкнула подруга. — Знаешь, Анфиса, я думаю, для благого дела и соврать не грех. — Это ты о чем? — Скажу-ка я дяде, что статейку о нем хочу забацать. — Кстати, в самом деле могу. Не статейку, так заметку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 — У меня две персональные выставки. «Да — Да-да, вы говорили. Он развел руками. — Убей меня, Бог, если я когда-то слышал об этой Рудневой. Странно. Спасибо ей, конечно, за добрые слова. Только вот врать зачем? с роду у меня не было никаких секретарей. Жена помощницы, письма там и все прочее — это она. Да я уже два года в деревне живу. Зачем мне здесь секретарь, сами подумайте. В Москве бываю наездами.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 Соседка? Не унималась я. Из дома рядом, с желтым полисадником. Сын в юности в нее влюбился. Красивая девушка. Да, только с придурью. Взбалмошная очень. Теперь в городе живет, но к тётке на выходные приезжает. Бывает, идет мимо, встанет, поговорит, а то и не здоровается. Недостаток воспитания и скверный характер. Впрочем, это может быть и следствием душевной травмы.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 И, скорее всего, просто сбежал. А сестре пришлось это расхлебывать. Приезжали к ней из города. Денег требовали, грозились. А чего с нее возьмешь? Дом в деревне и тот теткин. Родители они лишились еще в раннем детстве. Вот тетка их и воспитывала. Вернемся к картинам. Как вам это? Он выставил на мольберт пейзаж. Деревенское кладбище, холмики, заросшие травой, покосившийся крест.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 Уезжайте отсюда немедленно. Дом проклят, и проклятие пойдет на ваши головы. И после этого ты будешь говорить мне о каких-то привидениях? Повернулась я к Женьке. на лицо преступный умысел. Что делают гады? Хотят лишить меня денег. Женька едва не заревела от возмущения. Я огляделась, не наблюдает ли кто за нами. Парк вроде был пуст. За деревьями спрятаться невозможно но возникло чувство, что кто-то пристально смотрит из соседних кустов. Хотя это глупость, конечно. Женька достала ключ, открыла дверь, и мы вошли в холл. — Надо бы показать записку местному участковому, — заметила я. — Пусть разберется с шутником. — Быстрее бы твой муж приехал, — заметила Женька. — Румочка им покажет, как записки подбрасывать. — Кому им? — зачем-то спросила я. — Так ведь покупатели двое.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 Я смогла убедить в этом не только Ромку, но и себя. Женька в это время со сосредоточенным видом разглядывала пейзаж за окном. Анфиса, я уверена, искать надо в заколоченной комнате. Если есть сокровище в доме, то они там. Для начала не худа бы выяснить, что это за сокровище, то есть что следует искать. Но это понятно. Сокровище есть сокровище, золото, бриллианты, откуда они у твоих родственников.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 «Хочешь, к Надежде...» Тут Женька чихнула и с досадой вернулась очередной том на полку. «У меня, между прочим, на пыль аллергия».